Глава 29. Гости, которых не ждали. «Оставайтесь тут, я посмотрю, что там за шум!» – попросила детей, поднимаясь со стула. «Нет, госпожа Алиона!» – мальчишка резко поднялся и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Я вам уже говорил, что в отсутствии отца отвечаю за дом и домочадцев. Тогда пойдем вместе?» – улыбнулась Тину. «И я с вами!» Маленькая ладошка легла в мою ладонь. «Никаких приказов от господина Кендала не поступало!» Распахнув дверь, мы увидели, с кем пререкается дворецкий. Вошедших было несколько. Высокая, стройная, фигуристая, красивая. Я даже на мгновение позавидовала. Ей бы на обложках журналов позировать. Черноволосая девушка с надменным холодным взглядом. Рядом с ней стояла ее маленькая копия, девочка лет 10-12. даже платье было того же цвета и фасона. То ли девочка так любила ту, что старше, и поэтому одевалась похоже, то ли это семейная традиция. За спиной первой девушки стояла госпожа, одетая поскромнее, но в те же цвета, что и первые две. По бокам этой троицы мялись слуги с чемоданами. Так что прошу вас подождать на улице. Господин не любит незваных гостей. Вежливо попросил дворецкий. Артур, что тут происходит? Тин держал спину прямо, говорил твердо, чем меня удивил. Господин Кендалл... Дворецкий не успел договорить, его перебила черноволосая девушка. Ах, Тин, Рен, как ты вырос! Ее губы тронула улыбка, но глаза оставались безучастными. Конечно, ты меня не помнишь. Я твоя родственница. Пусть и не по крови. Разреши представиться Корнелия Маршлот. Мой отец женился на твоей тетушке, а вот эта леди, она подтолкнула вперед девочку в приталенном дорожном платье. Твоя сестричка по крови, Алиса. Девочка присела и поприветствовала нас. Генерал Кендал, скорее всего, не получил письмо. Что мы едем на отдых? Мне и Алисе необходим морской воздух. Ах, не знала, что в этом городе так хорошо. И тишина, и море. Нам стоило приехать раньше. Ее взгляд скользнул по мне. Раз вы уверяете, что состоите с нами в родстве, то я обязан пригласить вас отдохнуть с дороги, выпить чай. Артур? Он посмотрел на Дворецкого. Распорядись. Какой прелестный мальчик! Золото просто! проворковала Корнелия, делая шаг вперед. Неужели это прекрасный ангел Найвара? Она протянула руку, чтобы дотронуться до Наи, но остановилась. Да, вы правы! Девочка чуть склонила голову, приветствуя гостей. Похоже, приехавшие находились на ранг ниже детей генерала. Так бы девочка сделала Книксон. «Ах, забыла представить вам мою спутницу!» Видно было, что девушка, стоящая позади Корнелии, дотронулась до изящной руки спутницы. «Родственница со стороны моего отца, Эстелла!» Девушка заулыбалась, вышла чуть вперед и присела в приветствие. «Рада познакомиться!» произнесла она мягким приглушенным голосом. «Слуг представлять не буду!» сухо произнесла Корнелия. «Мы устали с дороги и не против подкрепиться. Ах, да. Нас сопровождает брат, но ему пришлось задержаться в порту из-за нашего корабля. Будет позже». Ее взгляд упал вновь на меня. «Гувернантка, возьми Алису, умой, переодень и проводи к столу. Она мала. Преодолевать такие долгие расстояния ей пока тяжело». От властного приказа я остолбенела. Ответа от меня она дожидаться не стала а за дворецким. Ная взяла меня за руку, а вот Тинрена пришлось самой ухватить за локоть. Было видно, что слова родственницы разозлили вспыльчивого временного хозяина замка. «Я не хочу есть!» Алиса посмотрела на сестру и брата. «Покажите мою комнату!» Слова звучали как приказ. «Точно, родственники, по замашкам видно, что драконы прибыли!» только приказы и могут раздавать». Улыбнувшись, кивнула, соглашаясь поухаживать за девочкой. «Да-да, вы идите», — обернулась Корнелия. «Как все будет накрыто, вас позовут». Не успела в замок зайти, а уже хозяйкой себя чувствует. Сердце кольнуло. «Неужели я ревную?» «Да не может быть, просто другое воспитание, и мне неприятно подобное обращение». «Чего я вообще о ревности подумала?» «Чего замерли?» Алиса строго посмотрела на меня. «Алеона, пойдем. Ная, держа мою руку, другой тронул брата, глазами приказав идти вперед. Через несколько минут мы были на втором этаже, заглянули сначала к Тину, а затем к Нае. Обе комнаты обставлялись с любовью. Мебель подобрана по возрасту, не было огромных кроватей с балдахинами, как я ожидала. «Стереотипное мышление, раз замок, значит и обстановка, как у королей». «О, Найвара!» — Алиса обратилась к девочке. «Твоя комната очень уютная. У меня такая же будет?» Она присела на край кровати, провела рукой по покрывалу. «Какие у тебя интересные куклы!» Поднявшись, Алиса подошла к широкой желтой полке, на которой в ряд стояли изящные куклы. Они выглядели словно живые. До такой степени были проработаны детали, цвет кожи, платья. «Да, это папе из дальних стран привозили купцы», — улыбнулась Ная. Но тут же нахмурилась, потому что Алиса, не спросив, схватила одну из них в пышном зеленом платье, красивой шляпке с ажурными перчатками и платиновыми волосами. «Найвара, в честь нашего знакомства я позволяю тебе подарить мне эту куклу». Алиса прижала игрушку к груди. «Но она одна из моих любимых», – пробормотала девочка. На ее глаза навернулись слезы. Я сделала шаг вперед, чтобы попытаться уладить ситуацию, но Тинрон опередил меня. «Алиса, брось ты эти куклы! Идем ко мне, покажу свои запасы игрушек». Он выдернул игрушку из рук девочки, бросил ее в меня и потащил упирающуюся родственницу на выход. «Тин, отпусти! Я не хочу! Мне не нужны твои игрушки!» «Давно ждал детей в гости! Жаль, что ты не пацан!» – донеслось из-за двери. «Отпусти!» – хныкнула Алиса, и все стихло. «Найвара!» – я присела возле нее, стерев маленькую слезку, вернула ей куклу. «Ты не обязана Алисе дарить свои игрушки. Никому не обязана. Не бойся показаться грубой. Вспомни, что ты дракон, а драконы...» Чуть не ляпнула ребенку. упертые, властные, самовлюбленные и никому не подчиняются, даже своим родственникам. Иногда можно брать пример Стинрона. Он-то уж просто так свои игрушки не подарит. «Хорошо, я буду твёрдой, если Алиса попробует забрать хоть одну мою куклу». Я погладила девочку по голове. «Алеона, не подумай, что я жадная. Мне не жалко игрушек». Неожиданно начала оправдываться Ная. «Просто эту коллекцию мне папа подарил. Она мне дорога». «Найвара, я верю. Ты чего? Даже не так. Я знаю, что ты необычно добрая. По меркам драконов, ласковая и заботливая. Пойдем к Алисе и тинрану Вдруг они сдружились и уже играют». Мы не успели открыть дверь, как мимо пробежала маленькая гостья, держа шляпку в руках. Так, похоже, что-то произошло. Мы с Найварой проводили взглядами пробегающего Тинрена, держащего в руках необычный шлем и щит. Спустившись на первый этаж, услышала, как Алиса плачет и жалуется сестре Натина, меня и Найвару. «Корнелия, милая, это ужасный дом, ужасные дети и нянька. Давай уедем домой». «Что произошло, милая?» Девушка взяла шляпку из рук сестры. «Они меня обидели», – всхлипнула та. Тенрен вырвал куклу, которую подарила Найвара. Сдернул с меня шляпку. «Сестричка, я всего лишь хотела ту куклу». «Что тут происходит? Вы гувернантка или бестолочь?» От голоса говорившей веяло холодом. Мои руки покрылись мурашками. А может, она применила магию? «Госпожа!» – меня загородил Тин, она Ная схватила за руку. «Я всего лишь хотел поиграть и развеселить Алису. Зачем ей эта скучная кукла, когда у меня целые чемоданы солдатиков?» «И шляпку я не сорвал, а развязал. Как на шляпку шлем можно надеть? Она же помнется!» «Алиса расстроится!» «И рука в порвал!» Продолжила жаловаться гостья на брата, показывая сестре чуть надорванную воздушную ткань. «Сейчас же кланяйся и извиняйся!» Процедила Корнелия. «Не буду!» Уперся Тим. «Госпожа, это же просто детские шалости, недоразумения!» Кулаки Корнелии сжимались и разжимались. Она еле сдерживала себя. «Вы же понимаете, что дети...» Я увидела, как в мою сторону летит раскрытая ладонь. Корнелия нашла, на ком выместить раздражение. «Р -р -р -р -р, только тронь!» Послышался треск мебели. Я оказалась сразу под двумя тяжелыми хвостами. Ная и Тин, обернувшись дракончиками, решили защитить меня. «Ой, как же тяжело, сейчас тут и дух испущу!» «Какой позор! Какая несдержанность! Обернуться драконами в обеденном зале!» В удивлении Корнелия не кричала, а, прикрыв рот, ладонью шептала. «И ради кого? Служанки!» «Что тут происходит?» Я услышала знакомый голос. Последний раз дернулась под весом и счастливая закрыла глаза. «Надеюсь, что хозяин все и всем прояснит». «Бабулечка, забери меня отсюда!»